Ричард Бротиган. Чудеща хоклайнов. Этот роман Монтанской банды. Монтанская банда в 1972-73 годах, когда писалось Чудеща хоклайнов, состояла из соседей Ричарда Бротигана по Пайн-Крик, штат Монтана. Писателей Томаса МакГвейна, Джима Гаррисона, Уильяма Хьёдсберга, актёров Питера Фонды, Джеффа Бриджеса и Уорена Уотса, кинематографистов Сама Пекинпа и Майкла Батлера, и художника Рассела Четома с жёнами и подругами